Глава 17 Пылающая фигура переминалась возле ямы, словно размышляя, что ей делать дальше. На пожирающий ее огонь она совершенно не обращала внимания. А между тем горела она славно. Примерно так же пылают хорошо просушенные, выдержанные доски. Присущего горящей плоти тяжелого жирного запаха не наблюдалось. От существа шел густой дух очень схожий с ароматом томящегося на мангале шашлыка. «Пахнет довольно приятно», — констатировал Сергей. «Жареным», — отозвался Мазепа. «А полыхает-то как славно! Кто бы мог подумать, что они так лихо горят! А ему хоть бы что! Не реагировать на огонь! Так и сгорит, бедолага!» Тут из дыры выглянуло еще одно существо и завертело головой. Жора был готов поклясться от любопытства. — Погоди, пока вылезет полностью, — руководил Сергей. — А потом обдай его раствором. Можешь даже не поджигать, сам займется, вон от того. Мазепа брызнул на нового пришельца из импровизированного огнемета, и тот в момент запылал. Однако, в отличие от первого, он не стал стоять на месте, а довольно резво направился в сторону своих губителей. — Сюда идет! — закричал Мазепа. Сергей подобрал длинный обрезок трубы, подскочил к горящему и ткнул того концом трубы в грудь. Нечисть рухнула и медленно засучила конечностями, напоминая прокинутого на спину жука. Из ямы показались и другие подземные жители. На этот раз их было двое. Цепляясь друг за друга, словно цирковые акробаты, они выкарабкались наружу и, точно удивленные увиденным, замерли на краю ямы. Жора расхрабрился он тоже поискал взглядом, чтобы ухватить. Но длинных труп больше не наблюдалось. Тогда наш герой схватил старую автопокрышку и швырнул ее в пришельца. Прямое попадание сбило того, как городошную фигуру, и он рухнул в яму. Второй никак не отреагировал на исчезновение напарника. Он все так же неподвижно стоял на краю, как будто высматривая жертву. Других покрышек поблизости не наблюдалось. «Чем бы в него запустить?» — кумекал Жора. На глаза попался использованный баллон из-под кислорода. Но его не поднять. Тогда, может быть, подкатить к этой нечисти и направить на нее, сбить с ног? Жора попытался выполнить задуманное. Но баллон совсем не хотел катиться в сторону замершей фигуры. Из огнемета, что ли, его сразить? Жора обернулся и вовремя. Еще один мертвец, незамеченный ранее, ковылял в его сторону. Шел он довольно медленно, раскорякой, припадая на одну ногу, а вторую волочил, точно она была перебита. Однако намерения его были весьма недвусмысленны. Жора едва успел отскочить. — Ну-ка, в сторону! — услышал он за спиной. Горючая жидкость обдала раскоряку, и он тут же вспыхнул ярким, чуть коптящим пламенем. — Ничего получается! — весело произнес подошедший Сергей. Был он потен, лицо усеивали пятна сажи, глаза блестели. Не так страшен, черт! сквозь зубы процедил он. Этих вроде одолели, а другим острастка. — Думаешь, они понимают, что происходит? с сомнением спросил Жора. А кто их знает? Только смотри, новых-то не видать! На площадке действительно возникло некоторое затишье. Трое догорали, один, как изваяние, до сих пор неподвижно стоял возле ямы. Того, что ли, поджечь! указал на него Сергей. Эй, мазепа! Жура оглянулся. Хотя света на площадке было немного, но и при нем можно было различить. Старик исчез. Сбежал, констатировал Сергей. Пока мы боролись с этими тварями, наш дедок сделал ноги. Пошел, видно, докладывать своему начальству. А может, просто домой махнул. Да и хрен с ним, обойдемся. Он поднял огнемет, приблизился к стоявшему возле ямы и направил на него трубу распылителя. Однако тот не стал ждать, когда его подожгут, а сам прыгнул вниз. — Соображает, — сплюнул Сергей. — Ну, теперь больше не полезут. Во всяком случае, сегодня. В это мгновение на площадку подвое сирен и свет прожекторов ворвалось два полицейских газика. — Всем стоять! — раздался жестяной рев громкоговорителя. Из газиков посыпались ребята с пистолетами на изготовку, И вот уже Сергей и Жора стоят, уперевшись руками в нагретый кузов автомобиля и раздвинув до предела ноги. «Кто такие? Чем занимаетесь?» — зарычал прямо в ухо нечеловеческий голос. «Спасаем мир от коричневой чумы», — совершенно серьезно произнес Сергей. «Так-так, от -так, чумы, значит? А что это там догорает на асфальте? Ну-ка, Сидоров, взгляни! Похоже, люди, товарищ лейтенант!» С придыханием испуганно произнес худосочный сержантик. Люди? Так вы тут людей сжете. Интересно. И время подходящее выбрали, глухая ночь, вокруг никого, но честных граждан у нас пока еще хватает. Вовремя сигнализирует. Значит, факт подтвердился. Хорошо, отлично. Пока вы задерживаетесь до выяснения обстоятельств, а дальше будет видно. В машину их. Жора ждал от Сергея сопротивления или хотя бы попыток объясниться с властью, но тот почему-то молчал. Он позволил затолкать себя в пахнущее потом и сапожной ваксой и маги. Следом туда запихали и Жору. Машина рванула с места и понеслась по совершенно пустым улицам. Жоре даже показалось, они едут вовсе не по светлому, а по какому-то другому, вовсе незнакомому и, похоже, заколдованному городу, наполненному тенями, продуваемые всеми ветрами трубы улиц, с громадными, высевшихся по сторонам темных, без единого огонька домов, китайских стен, ни единого светофора и, что самое удивительное, полнейшее отсутствие встречных автомобилей. Он взглянул на светящийся циферблат часов. 3. Самое глухое время. Как известно, мрак сгущается перед рассветом. Что же будет дальше? Опять посадят в каталажку? Ладно, посмотрим. Не стоит раньше времени паниковать. Машина остановилась перед освещенным подъездом. Все вышли и проследовали в прокуренное помещение. Заспанный капитан оглядел задержанных, похоже, узнал Сергея, потому что поздоровался с ним. Жорова спрянул духом. Лейтенант стал что-то шептать на ухо капитану. — Что такое? — изумился капитан. — Людей, говоришь, жгли. — Это кто же жег? — Директор нашего городского музея, уважаемый Сергей Александрович Белояров? — Да быть того не может. И каких же это людей? Сигнал поступил, странно, и кто же сигнализировал? Лейтенант что-то невнятно произнес: Какой Мазепа? Это та старая гнида? И ты поверил? Сам говоришь, видел? Ага, внимательно не присматривался. Чепуха, братец, не верю. И скольких же он сжег? Трех или четырех? Ничего себе! Откуда же столько набрал? Скажите, Сергей Александрович, что на самом деле произошло? Да, ничего особенного. — ответствовал тот. — Шли вот с другом, так сказать, гуляли. Ну, видим, костры какие-то горят. Как я понял, ребятишки их развели. Лето, ночь. Вот они и развлекаются. А что касается людей, откуда бы им взяться? И с какой стати мне их сжечь? Вот и я так думаю. — Сам я не приглядывался, — стал оправдываться лейтенант. Это Сидоров доложил на основании сигнала гражданина Мазепы. — Сидорова сюда, — заревел капитан. Кудосочный сержантик, потупив очи, понуро пристал перед начальством. «Сам видел?» — наседал капитан. «Говоришь, тела горели?» «Очень похоже», — уныло повторял сержантик. «Вроде руки имелись и ноги. Сколько их там было? Три костра жарко полыхали, как, ну, как сухие дрова. А может быть, это дрова и были? Кто знает, может и дрова. Значит, место предполагаемого преступления тщательно не обследовано». — Ну да, мельком глянул. И так все ясно. — Что тебе ясно, тепа. Как расцветет, побываешь там еще раз, все осмотришь и доложишь. Ладно, иди. — А вас, граждане, — обратился капитан к Сергею и Жоре, — не смеем больше задерживать. Как говорится, за отсутствием состава преступления. — А если вы и вправду у людей жгли, — тут капитан хохотнул, — то, пожалуйста, из города не уезжайте, за вами придут. «Интересно, сколько этих тварей успело вылезти после нашего увоза?» — размышлял вслух Сергей. И он, и Жора находились в квартире Сергея и собирались лечь спать, хотя за окном уже было светло. Впрочем, завтра... Нет, уже сегодня узнаем. Далеко уйти они не успели. Как рассвело, попрятались в темных щелях. Но скоро люди пойдут на работу и непременно наткнутся на них. Вот уж начнутся вопли. Жора только молча кивал. Хотелось спать. Ночное возбуждение прошло, осталось только усталость и отупление. Перед глазами мелькали отдельные фрагменты минувшего дня, ухмыляющаяся физиономия мазепы, вылезающие из ямы черные фигуры и их пылающие тела. Кстати, как оказалось, они сгорали дотла, оставляя после себя лишь горсть сероватого праха. Выяснилось это довольно просто. После того, как парочку отпустили из милиции, Они вновь направились на площадку. Нужно было забрать машину, да и вообще осмотреться. Начинало светать. Небо на востоке просветлело. Подул прохладный ветерок. В чахлых кустах акации пискнула какая-то птаха. На площадке оказалось пусто. Едва уловимо попахивало гарью. На земле валялся самодельный огнемет. Жора подобрал его и сунул в джип. Возможно, еще пригодится. На тех местах, где ночью горели подземные жители, как окрестил их про себя Жора, остались черные пятна кострищ. Но кроме этих пятен ничего не говорило о том, что ночью здесь творились ужасные события. Сергей молча походил по площадке, подошел к краю ямы, зачем-то заглянул вниз, хотя в рассветном сумраке ничего не удалось разглядеть. Вот тут-то он и произнес в первый раз фразу о том, скольким удалось выбраться наверх. А в том, что это все-таки случилось, сомнений не имелось. Первым человеком, которому пришлось столкнуться с подземной нечистью, оказалась дворничиха, толстая татарка средних лет, Зульфия Раисовна Газизова. Или просто Зуля, как величала ее большая часть жителей дома номер 13 по проспекту Химиков. Зуля вставала раньше всех в доме, часов эдак в 5, а в половине шестого уже мила тротуар перед домом. И на этот раз она не изменила своим привычкам. Как только Зуля отворила дверь коморки, где хранились ее дворницкие причиндалы, то сразу же увидела темную фигуру, сидящую на корточках среди метл, лопат и ведер. Коморка находилась под лестницей, и дверь в нее никогда не закрывалась на замок. Увидев сидящего, Зуля торопела. Конечно, и на раз случалось, что коморку посещали игравшие в прятки дети, но чтобы взрослые. С подобным фактом Зуля сталкивалась в первый раз. Пьяный забрел, — тут же решила Зуля. Видать, нужду решил справить. Недвусмысленная поза, в которой пребывала фигура, казалось, не оставляла сомнений на этот счет. — Вот гад, — подумала дворничиха, — нашел место. — Какого хрена ты здесь делаешь? — заорала она. Зуля отнюдь не отличалась деликатностью. «Пошел, уходи от Седова!» Она стояла на пороге, но внутрь не входила, собираясь, когда незнакомец станет покидать коморку, крепко дать ему по шее. Света в крохотной комнатушке было очень мало. Однако постепенно Зуля различила, что тот, который сидел перед ней на корточках, похоже, совсем голый и к тому же черный. Это еще больше изумило дворничиху. До сей поры негров в окрестностях дома номер 13 по проспекту Химиков она не видывала. То, что он голый, особо ее не удивило. Видать, раздели по пьяне. Но вот цвет кожи... Черный сидел без движения как будто не подавал признаков жизни. Однако данное предположение показалось ей маловероятным, ведь подобная поза вовсе не характерна для мертвецов. «Эй, ты!» — снова воскликнула Зуля. «Вставай и уходи!» Черный не поднимался. Тогда Зуля схватила ближайшую к ней метлу и ткнула ею в незнакомца. Тут случилось неожиданное. негодяй издал жуткое шипение, наподобие змеиного, и, не меняя позы, мгновенным неуловимым движением выхватил из рук и метлу и изломал черенок на несколько кусков. Сделал он это столь стремительно и умело, что Зуля поняла — перед ней вовсе не пьяный. Тут она впервые испугалась. «Уходы!» — опять заорала она. «А не то, милиция, звонить буду!» Тут до нее вдруг дошло. Черный — значит иностранец, а иностранцы русский язык плохо понимают. Тут же в голове выстроилась следующая картина. Этот иностранец, скорее всего, командированный на химзавод, а может и турист, гулял ночью по проспекту Химиков. Возможно, после посещения ресторана. Гулял, гулял и догулялся. Раздели бедолагу. Зуле вдруг стало жалко представителя негроидной расы, невесть как попавшего в их город и тут же подвергшегося привычной для себя дискриминации. Слово «дискриминация» дворничиха не знала, но сама ситуация была ей хорошо знакома. Если не русский, значит, этим обстоятельством можно тыкать. Вот как она сейчас тыкала несчастного метлой. «Вылазь!» — миролюбиво сказала Зуля. — Сколько тут сидеть будешь? — Одеваться надо. Она уже прикидывала, во что бы облачить страдальца. Предполагаемый негроид как будто понял. Он зашевелился, делая попытку встать. При этом раздавался явственный хруст. Зуля даже удивилась. Чего это он так хрустит? Она отступила в сторону и ждала, пока черный вылезет из коморки. Как только он показался на пороге и выпрямился во весь рост, Зуля обомлела. Перед ней стояла непонятная личность женского пола, и вид ее был ужасен. «Ай, шайтан!» — воскликнула дворничиха и попятилась. Существо, другого слова не подберешь, представшее перед ней, походило на человека весьма отдаленно. Хотя Зуля видела негров только на телеэкране, однако тут же поняла, к негроидной расе эту даму вряд ли можно причислить. Даже самый последний из бомжей казался на ее фоне сущим Аполлоном. Больше всего видом своим она напоминала иссохший труп. Зуля некоторое время жила на маленьком полустанке в Средней Азии, и ей приходилось видеть найденные в песках человеческие тела. Сейчас перед ней предстало нечто подобное. Но те были мертвые, а эта тварь... Жива ли она? Стеклянные глаза абсолютно ничего не выражают. Беззубый рот оскален в нечеловеческой усмешке. Некоторое время обе смотрели друг на друга, ничего не предпринимая. Существо замерло, словно кобра перед броском, а Зуля просто не знала, как вести себя дальше. Наконец, дворничиха немного пришла в себя. «Лучше уйти отсюда», — разумно решила она, и, не спуская глаз с существа, попятилась назад. Как мы уже отмечали, происходило это событие на первом этаже подъезда. Зуле оставалось только распахнуть входную дверь, которой она сейчас стояла спиной, выскочить наружу. Чудовище не шевелилось. Зуля подумала. Оно не видит ее и ориентируется только по звукам. Но, похоже, ошиблась. Она медленно отступала к входной двери, и тут тварь прыгнула. Сделала она это наподобие кузнечика. Согнула ноги в коленях и бросилась на Зулю. Однако и Зуля, несмотря на дородность, отличалась завидным проворством. Она рванулась, массивным задом распахнула входную дверь, но не удержала равновесия и упала на бетонный пол крыльца. Вследствие падения дворничихи тварь тоже не рассчитала свои действия. Ударившись головой о притолоку, рухнула в проходе и ухватила Зулю за колоноподобные икры, облаченные в толстые шерстяные чулки. Дворничиха завизжала и что из силы пнула вцепившуюся нечисть, попав той в голову. К ее полному изумлению, которое переросло даже в ужас, голова совсем легко отделилась от тела и отлетела прочь. Однако цепкие пальцы нечисти продолжали сжимать ноги несчастной дворничихи. Несмотря на чулки, Зуля очень даже ощущала их цепкую хватку. Однако она мгновенно сообразила — что если голова так быстро отделилась от тела, то почему бы с такой же легкостью не отцепить и пальцы? Зуля села, оперлась спиной о стену дома и стала выковыривать пальцы твари из шерстяных покровов. Пальцы сломались с характерным треском, словно сахарные, и очень скоро Зуля освободилась от их хватки. Правда, при этом она испортила чулки, изорвав их в клочья. Но в полубитвы не обратила на это обстоятельство особого внимания. Нужно отметить, что у дворничиха была обута в добротные калоши фабрики Скороход, доставшиеся ей в наследство от бабушки. Сейчас таких калош не выпускают, но бабушка Зули была запасливым человеком и загодя припасла для внучки замечательную обувку. Для дворницкого дела калоши незаменимы. Они не пропускают влагу, в них не скользят ноги, а при наличии шерстяных чулок в них тепло и удобно. Однако в данный момент калоши превратились в мощное оружие. Зуля встала на ноги и со всего размаха ударила по тому, что осталось от твари. Раздался хруст. Зуля продолжала топтать поверженное чудище, превращая его в труху. Потом она заметила отлетевшую в сторону голову, подошла и с минуту изучала ее. У дворничихи создалось впечатление, что голова подает признаки жизни. Глаза ее сверкали с мощностью электрических лампочек. Зуля осторожно тронула голову носком калоши. Та щелкнула челюстями. Но мужественная дворничиха, минуту назад пережившая куда большие страхи, ничуть не испугалась. Она, что есть силы, топнула своей бахилой по голове. Звук раздался примерно такой, какой бывает, когда в лесу наступаешь на перезрелый гриб-дождевик, только несколько громче. И так же, как и над дождевиком, над раздавленной головой поднялось облачко вроде как пыли. «Ха!» — довольно произнесла Зуля. Она достала новую метлу, быстро смела остатки сражения и горделиво встала на крыльце, опершись на метлу. «Мол, знай наших!» Когда боевой запал несколько потух, Зуля стала размышлять. Откуда же взялась в ее дворецкой коморке подобная нечисть? И нужно ли докладывать начальство о ее появлении? Логическое мышление у нее было развито довольно неплохо. Она знала, что на месте дома номер 13 некогда располагалось кладбище, причем какое-то особенное, а также видела огороженную тесом площадку, на которой производились непонятные работы. Все это мгновенно сложилось в определенную картину, в общем-то соответствующую действительности. Зуля, женщина простая, вполне допускала существование сверхъестественных сил. Однако и здравомыслие было ей присуще. И она понимала, расскажи сейчас в Жеке о своем столкновении с нечистью, ее в лучшем случае поднимут на смех. Тем более, что предъявлять-то в качестве доказательства нечего. Останки существа под июльским солнцем испарялись прямо на глазах, точно были сделаны изо льда. Справедливо полагая, что подобная тварь вряд ли существует в единственном числе, Зуля решила, пусть лучше кто-нибудь другой, столкнувшись с ее подобием, придаст это событие гласности. И такой человек нашелся довольно быстро. Им оказался пожилой собаковод, бывший пожарник Дадакин. Сей гражданин выводил своего добермана Бранда от слова брансбойт всегда очень рано, вовсе не потому, что Бранд отличался агрессивным нравом. Напротив, Собака была весьма добродушна, вот только излишне резвая и чрезвычайно любопытна. Поэтому Дадакин во избежание испуганных воплей и злобных замечаний старался гулять пораньше, когда во дворе пустынно. Он вышел из дома налегке, то есть в старой застиранной гимнастерке, в таких же штанах и, как ни странно, тоже в скороходовских калошах. У читателя может сложиться впечатление, что, мол, калоши — излюбленный вид обуви в городе светлом. Отнюдь. Во всем громадном доме номер 13 по проспекту Химиков их носили только двое — вышеописанная дворничиха и отставной пожарник. Так уж получилось, что именно калоши стали опознавательным знаком первых борцов с подземной нечистью. Бранд резво носился по двору, поднимая заднюю лапу на чахлое насаждение. Потом погнался за кошкой, загнал ее на дерево и довольно вернулся к ногам хозяина. Он активно радовался жизни, вовсе не подозревая, с чем ему придется столкнуться через несколько минут. Пожарник стоял посреди двора, одним глазом следя за передвижениями своего пса, а другим оглядывая окрестности. Что-то было не так. Он быстро понял, что именно. Ворота площадки, на которой производились некие непонятные работы, Обычно наглухо затворенные, на сей раз оказались распахнутыми настежь. Дадакину стало любопытно. Он подтянул солдатский ремень, над которым нависала изрядная пуза, и медленно направился к воротам. Собака, уловившая направление движения хозяина, понеслась вперед. Вскоре раздался ее заливистый лай. Дадакин пошел быстрее. Бранда он увидел сразу. Тот стоял возле ямы и, наклонив голову, лаял в ее глубину. «Бранд, ко мне!» — рявкнул Дадакин, но пес, не отличавшийся особым послушанием, продолжал носиться вокруг ямы и драть горло. «Вот ведь скотина какая!» — негромко произнес пожарник, но поскольку на площадке было абсолютно пусто, а сама она была как бы вне двора, он решил больше не обращать внимания на лай. Вначале Дадакин осмотрелся. На площадке царил обычный строительный хаос. Материалы и оборудование валялись как придется. Вот только людей не наблюдалось. Это выглядело довольно странно. Ведь техника, присутствовавшая здесь, была дефицитной, и желающих ее заполучить имелось предостаточно. Вон, к примеру, компрессор. Даже отбойные молотки не убраны. Кроме того, опытный глаз тут же заметил три больших черных пятна на асфальте. Такие пятна обычно бывают, когда жгут старые автомобильные покрышки. Но ни обугленных кусков резины, ни обгоревшего корда видно не было. Вообще отсутствовал пепел. Дадакин, движимый профессиональным любопытством, не поленился нагнуться и провести пальцем по пятну. Потом он понюхал палец. Сжёной резиной не пахло. Запах, конечно, имелся, но непонятный. Словно жгли тут какую-то ароматическую смолу. Отставной пожарник еще раз обнюхал палец. Недоуменно сплюнул и посмотрел в сторону собаки. Та продолжала околачиваться возле ямы, что-то сосредоточенно вынюхивая. И Дадакин направился к ней. Он остановился у края ямы и заглянул вниз. Ничего, конечно, не увидел, лишь понял. Яма весьма глубока, и никаких трубопроводов, похоже, тут нет. Тогда для чего ее выкопали? — Ну, Бранд, чего учуял? — спросил он собаку, но Талиш чуть слышно поскуливала. Подобная реакция свидетельствовала. Собаки не по себе. Все это казалось весьма подозрительным. Дадакин смачно плюнул в яму и решил уйти прочь с площадки. Но на глаза ему попалась строительная будка. Ее дверь была чуть приоткрыта. Непонятно почему, Дадакин вдруг решил заглянуть в нее. Он поднялся по ступенькам. Бранд стоял перед входом, жалобно скулил, и идти следом за хозяином не решался. Пожарник отворил дверь и крикнул в темную глубину. «Эй! Есть кто живой?» Ответа не последовало. Он переступил порог и огляделся, насколько позволял полумрак. «Ничего интересного. Длинный стол. По обеим сторонам лавки. Погоди. На лавках кто-то лежит». И запашок какой-то не то алкоголем пахнет, не то ацетоном. Так и есть. С вечера работяги нажрались, а теперь дрыхнут без задних ног. Поэтому и ворота настишь, и инструменты не прибраны. Дадакин приблизился к лавке. В полутьме ему показалось, лежащий прикрыт какой-то черной дерюгой или одеялом. Он дотронулся до фигуры, но тут же отдернул руку, словно коснулся глыбы льда. — Ого! — произнес вслух пожарник. «Никак околел! Ну и дела! Ментов нужно вызывать!» Неожиданно лежащий на лавке шевельнулся. Дадакин в испуге отскочил, зацепился за что-то и грохнулся на пол. «Ах ты твою!» — с испугу заорал он, и собака, испугавшись за хозяина и преодолев страх, пулей влетела в будку. С истошным лаем она бросилась на того, который лежал на лавке, и вцепилась в него. Пожарник поспешно поднялся и завопил. "Бранд, Фу!» Однако собака не желала отпускать свою жертву. Впрочем, тот освободился самостоятельно. Он вскочил и сорвал с себя животное. Грохнул его о стену так, что вагончик затрясся. Брандт истошно завизжал и кое-как поднялся. Но на этот раз он не бросился на неизвестного, а только ощерил клыки и злобно зарычал. Кроме злости в рыке собаки слышался явный страх. «Что-то тут не то!» — лихорадочно размышлял Дадакин, пятясь к выходу. Глаза его привыкли к полумраку, и он уже мог различать черты лица неизвестного. Различить-то он различил, но разум отказывался верить. Перед ним стоял мертвец. Да-да, именно мертвец, причем погибший на пожаре. Дадакин за свою жизнь немало таких перевидал. То, что осталось от лица, было черно, другими словами, обуглено. Точно таким же обугленным оказалось и тело. Мертвецов Дадакин не боялся. Но этот был жив. Иначе как бы он вскочил с лавки? В голове у пожарника пронеслось. А может быть, он только ранен? Но это совершенно нелепо. У него, похоже, стопроцентные ожоги. С такими не живут. А этот... Как бы то ни было, нужно отсюда выбираться, умекал Дадакин. Выйти на улицу, а там посмотрим». Он почти дошел до выхода, когда мертвец бросился на него. Это было столь неожиданно, что Дадакин как бы на мгновение потерял память. Очнулся он уже на улице. Дадакин лежал на спине, а в горло ему вцепились костлявые пальцы неизвестного. Рядом пыхтел Бранд, в свою очередь вцепившийся неизвестному в горло. Дадакин чувствовал, погибает. Дышать становилось все труднее, глаза полезли на лоб. Внезапно Бранд оторвал неизвестному голову и, отскочив в сторону, стал яростно трепать ее. Воодушевленный успехом собаки, пожарник попытался оторвать цепкие лапы от собственного горла. К его удивлению, это оказалось довольно легко. Вражеские пальцы просто ломались в могучих ладонях. Хрипя и отплевываясь, Дадакин кое-как перевалился на бок и с хрустом подмял под себя неизвестного. Ярость обуяла его. Не помня себя, пожарник стал молотить по неизвестному кулаками, локтями и даже головой. Наконец он полностью освободился и поднялся. Видок у Дадакина, прямо скажем, был неважнецкий. Во-первых, весь в крови. Во-вторых, форма, хоть и не парадная, в ходе борьбы тоже весьма пострадала. Гимнастерка и штаны разорваны. Ремень свалился, лишь калоши крепко держатся на могучих ступнях. Но несобственный вид в эту минуту интересовал пожарника он никак не мог сообразить, с кем минуту назад выдержал схватку не на жизнь, а на смерть. То, что осталось от нападавшего, ситуация отнюдь не прояснила. Какие-то черные раздавленные куски, довольно заметно дымившиеся на солнце, на человеческие останки были, похожи, довольно смутно. Только голова, которую так и не выпустил из пасти Бранд, еще выглядела относительно прилично. «Отдай!» — приказал Дадакин Бранду. Тот нехотя выпустил голову. Дадакин вгляделся, ему стало тошно. Не помня себя, он побежал домой, а Бранд трусил следом. Открыв дверь, Дадакин тут же кинулся к телефону и набрал номер милиции. «Совершено нападение!» — заорал он в трубку. «На кого? На кого? На меня! Да, прямо сейчас!» Во дворе дома номер 13 по проспекту Химиков, аккуратно строительной площадке. Кто напал, не ведаю. Только бился я с ним не на жизнь, а на смерть. Ухайдокал, конечно. То есть обезвредил? Да, вроде того. Я вообще-то ранен, но спущусь. Семь минут там буду. Дадакина смотрел себя в зеркале. На шее имелись глубокие царапины, а кое-где и раны. Сильно болело все тело, особенно левая нога результат падения с крыльца вагончика. Он немного постонал, пытаясь привлечь внимание мирно спящей жены, но та не реагировала. В сердцах, обозвав ее толстопятой чуркой, Дадакин густо намазал раны йодом и поплелся во двор. Милиция еще не объявилась. Дадакин постоял некоторое время у подъезда, потом решил отправиться на площадку. Остатки неизвестной твари продолжали дымиться на асфальте но значительно уменьшились в объеме. Пожарник носком калоши дотронулся до того, что осталось от головы и сплюнул. Доказательства минувшей битвы таяли на глазах. Правда, в строительном вагончике как будто имелись и другие твари. Дадакин в полутьме вроде бы заметил еще фигуры, лежащие на лавках. Но проверять, остался ли там кто, бравый пожарник не стал. «Пусть сами смотрят», — подумал он. Как раз в эту минуту подъехала милиция. «Ну что тут опять случилось?» — спросил вылезший из «Жигулей» старший лейтенант. «Вот!» — Дадакин вначале показал на свои раны, потом ткнул пальцем в землю. «Кто тебе так? Оно! Кто оно?» Лейтенант уставился на дымящие останки, больше напоминающие куски грязного льда. «Этот вот!» — и Дадакин стал рассказывать о том, что с ним произошло полчаса назад. Лейтенант, а вместе с ним еще двое милиционеров, недоверчиво взирали то на пожарника, то на землю. — Ничего не понимаю, — сердито произнес лейтенант. — Кто на тебя напал? — Я же говорю! — Что говоришь? — Где этот-то? — Да вот он! Вон и голова! — Какая к хренам голова? Это кусок льда! — Не знаю, может и льда, только это было головой! — Бред какой-то! Лейтенант нагнулся и стал разглядывать голову. «Там в будке еще такие есть!» — сообщил Дадакин. Лейтенант недоверчиво покосился на него, потом скомандовал. «Алёхин, пойди проверь!» «Только осторожно!» — предупредил Дадакин. «Нападают без предупреждения!» «Ладно, ладно, давай, Алёхин!» Сержант покрепче сжал автомат и, поднявшись по ступенькам, отворил дверь. «Чего там?» — крикнул лейтенант, приблизившись вплотную к вагончику. «Темно, ничего не видать!» — Ладно, я сам. Он сходил к машине, принес фонарь и поднялся в вагончик. «Точно — Точно! — услышал Дадакин голос лейтенанта. — Не врет старый пердун! Эй, вы, чурки херовы, поднимайтесь! Что произошло дальше, Дадакин не видел и мог только предполагать. Вначале раздалось нечленораздельное ругательство, затем вопли возмущения, а может и ужаса, потом короткая автоматная очередь. Дадакин отпрянул от вагончика, а третий милиционер, доселе незадействованный в мероприятии, бросился вперед и своим появлением, похоже, только усилил сумятицу. В вагончике творилось непонятно что. Потом оттуда с грохотом выкатился третий милиционер, несколько секунд полежал на земле, потом кое-как поднялся и заковылял к жигулям. Следом за милиционером из вагончика вывалилась черная тварь, сжимавшая в пальцах, больше похожих на когти, клочки рубашки лейтенанта. Тут Дадакин в первый раз как следует разглядел того, кого впоследствии стал называть нечистью. Перед ним стояло существо мужского пола, совершенно голое и действительно словно обугленное. Кожа на нем как будто не имелась. Во всяком случае, Дадакин отчетливо видел ребра, на которых просматривались мышцы и связки, конечности с мускулами, а главное — голову, которая как будто находилась в последней стадии разложения. Нос провалился, губы отсутствовали, только блестящие, как стекляшки, глаза бессмысленно таращились в пустоту. И еще нижняя челюсть с одной стороны отвалилась и болталась на одном сухожилии, отчего вид у твари был скорее смешным, чем страшным. Нечисть медленно двинулась в сторону Дадакина, и тот проворно отскочил на безопасное расстояние. Тот милиционер, который только что вывалился из будки, вернулся. В руках у него был автомат. Подойдя довольно близко к твари, он влепил в нее очередь. Дадакин отчетливо видел, как от существа в разные стороны полетели ошметки, словно его обрабатывали на токарном станке. Однако оно вовсе не желало падать. Правда, и активность у него была нулевая. Оно просто стояло на месте, ничего не предпринимая. Из будки высунулся лейтенант. Вид его оказался ужасен. По сути дела, он, не считая изрядно порванных трусов, которые едва прикрывали чресло, стоял совсем голый. И рубашка, и брюки выглядели плачевно, поскольку от них остались лишь ремни. Тело и лицо было в крови, а безумные глаза, казалось, ничего не видели. — Вытаскивайте Алехина! — заорал он. — Живее, гады, живее! — Третий милиционер приблизился к существу на длину вытянутой руки и всадил ему в голову остаток боезапаса. Голова лопнула, как гнилая тыква, и нечисть рухнула на землю. «Вот тебе, сука!» — злорадно произнес милиционер. Потом он подошел к выходу из будки и стал тащить за ноги поверженного товарища. Дадакин, несмотря на определенные опасения, подошел и стал помогать. Милиционер по фамилии Алехин который первым проник в будку, пострадал больше всех. На голове имелась глубокая рана, шея — сплошной кровоподтек, а в руки, словно пиявки, впились обломанные костлявые пальцы. Однако Алехин не выпускал из рук верный калашников с укороченным дулом. С ним герой-милиционер и был вытащен наружу, причем автомат постоянно за что-нибудь цеплялся. «Много их там?» — спросил Дадакину лейтенанта. Тот посмотрел на него непонимающим взглядом и громко произнес: Много. Может, один, может, два. Что делать будем? Опять спросил Дадакин у лейтенанта, словно был не пострадавшим, а принимал непосредственное участие в ликвидации банды террористов. Не знаю, отозвался полоумевший лейтенант. Нужно подкрепление вызывать. Будку нужно сжечь, подсказал Дадакин. Огонь их уничтожит. «Да и на свету они не страшны!» Так пожарник, сам того не ведая, сформулировал основную особенность нечисти. Дневной свет препятствует ее активности, не дает двигаться и в конечном итоге уничтожает. Лейтенант посмотрел на пожарника более осмысленным взглядом. «А это мысль!» — согласился он. И вскоре строительная будка, таившая в своих недрах неизвестное число тварей, пылала, как рождественская елка. Весть о том, что на город напали неизвестные существа, несмотря на раннее утро, разнеслась по микрорайону очень быстро. Точно никто ничего не знал. Население взирало из окон на пылающий строительный вагончик, на милицейские машины и скорые помощи, подъезжавшие к площадке одна за другой, и терялось в догадках. Весьма скоро, непонятно откуда, но стало известно о столкновении дворничих и Зули с неизвестным существом, гнездившимся под лестницей. Некоторые видели окровавленного пожарника Дадакина, метавшегося по двору. Все это наводило на определенное размышление. Милиция, вначале бессмысленно суетившаяся на площадке, постепенно стала действовать более организованно, подчиняясь некому руководящему глазу. Во дворе появилась Зуля, и принялась энергично размахивать руками, указывая то на подъезд, где была дворницкая коморка, то на площадку, на которой догорал вагончик. Милиционеры как-то незаметно оцепили двор и стали проверять документы у всех выходящих из домов. Некоторых они заворачивали, а одного или двух субъектов, видимо, вызвавших у них подозрения, задержали. Наконец появился городской голова — своим видом напоминавший некое инфернальное существо. Это был здоровенный мужчина, обладавший огромной нижней челюстью, которую он постоянно двигал вверх-вниз, отчего лицо его искажала гримаса, очень похожая на зловещую, бессмысленную улыбку. Вытаращенные глаза добавляли сходство со щелкунчиком. Вокруг городского главы суетились чиновники помельче. Особенно выделялся один — Немолодой, в очках, с блиновидным лицом чукотского каюра и почему-то с гитарой в руках. Чиновничья братья побродила по площадке, полюбовалась на догорающую будку, потом подошла к яме и, столпившись у ее края, задумчиво взирала вниз. Чукча с гитарой неожиданно ударил по струнам и издал высокий горловой звук, от которого присутствующих мороз пошел по коже. Непонятно, что вообще означал этот тоскливый вопль. Был ли он командой к действию или просто являлся глазом вопиющего в пустыне. Вскоре подъехали самосвалы с землей в кузовах. И началась засыпка ямы. Следом появились наровистые ребята и стали поспешно разбирать забор. Прибыли вооруженные солдаты и, сменив милицию, полностью блокировали двор. А сами милиционеры затеяли тотальный обыск то есть проверяли все темные закоулки, щели и подворотни. При помощи громкоговорителей жителям микрорайона приказано не покидать без особой необходимости своих квартир. Обыск очень быстро дал результаты. На свет божий крючами вытаскивались черные фигуры, которые тут же начинали дымиться и как бы плавились на глазах. Извлеченная на солнышко нечисть не делала попыток к сопротивлению. Она лишь судорожно корчилась, видом своим сильно напоминая гигантских жуков, наколотых на булавке. Так была ликвидирована первая вылазка подземных тварей, и благодаря оперативности и расторопности городского руководства предотвращено их массовое нашествие. Заметим, что и граждане, первыми вступившие в бой, а именно дворничих и отставной пожарник, вели себя весьма героически, даже не представляя, с чем имеют дело. «Честь им и хвала!»